Глава двадцать первая Должно быть, все заметили, как я мгновенно встрепенулась и прислушалась. в повисшей ненадолго тишине, свист был едва различим, но я всё равно узнала мелодию. «Что такое?» — спросил Марин, напряжённо вглядываясь в меня. «Слышите, это тот свист, о котором я говорила». Я вышла из кладовой в большой зал столовой, и там, далёкое насвистывание, стало слышно чуть лучше — тем неожиданней для меня прозвучал вопрос Влада. — Какой свист? Ты о чём? Я обернулась к друзьям и удивлённо уставилась на них. На лицах всех четверых было написано непонимание. Неужели никто из них его не слышит? Ладно, Влад, он жуёт всё время, у него наверняка за ушами трещит, но остальные... Вы не слышите? Все четверо помотали головами, вновь Поступала мысль, что я сошла с ума, но я отбросила её и убедила себя, что у меня просто более чуткий слух. Так давайте пойдём и посмотрим, кто там свистит, предложил Влад. Если там действительно кто-то есть, я хочу знать. Предложение было встречено общим одобрением, и мы вместе двинулись вперёд. Киллиан освещал путь фонарём, я показывала дорогу, поскольку больше свист так никто и не смог уловить. Марин и Ариана следовали за нами, а Влад замыкал шествие и доедал стащенную из кладовой колбасу. Свист постоянно оставался примерно на одном и том же расстоянии. Стоило нам немного приблизиться, как он вновь звучал дальше. Словно кто-то указывал путь, но при этом не хотел попасться нам на глаза. Вскоре я поняла, куда нас ведут. Когда звук окончательно стих, а мы так никуда и не дошли, уверенно заявила «Закрытое строение». «Они скрылись там». «По-моему, ты нас разыгрываешь», — добродушно заметил Влад. Он уже доел, поэтому пребывал в весьма благостном настроении. «Не знаю, что это за игра, но если ты хотела, чтобы мы сходили с тобой в ту часть замка, могла просто попросить, мы бы и так пошли, правда, ребята?» Меня кинуло в жар, не то от раздражения, не то от смущения. Я понимала, как всё выглядит со стороны, но всё равно было обидно, что мне не верят. «Так что давай». Продолжил тем временем Влад. «Показывай свой потайной проход!» «Плохая идея», — возразил более осторожный Киллиан. «Нам всем грозит исключение, если поймают или узнают об этом». «Да никто не узнает», — заявила Алиана. Было видно, что идея похода в запрещенное место ее очень вдохновила и заинтриговала. «Мы туда и обратно. Просто посмотрим, действительно ли все это существует». «Ладно, а как мы вернемся?» не унимался Киллиан, если даже Ника не знает, как открыть проход с той стороны. «Надо просто не дать проходу закрыться», — авторитетно заявил Влад. «Кто-то должен остаться в проёме, тогда он не сомкнётся». «Сработает?» — усомнилась я. «Должно», — уверенно кивнул он. «Но кто останется?» Мы переглянулись, я точно не могла остаться, ведь остальные не знали дороги к подземному лабиринту. Не горел желанием пропустить веселье сам Владимир, а Килин определённо не отпустил бы Алиану одну, равно как и не позволил бы ей одной остаться. «Ладно, я посторожу», — вздохнул Марин. «Идите, только ни шагу внутрь. Не то нам всем придётся остаться там до утра», — назидательно велел Влад. Марин пообещал, что не двинется с места, и я ему поверила. проведя остальных знакомым путём, испытала... «Некоторое подобие дежавю, ведь я уже была здесь этой ночью, во сне». «А ты слышишь свист?» — поинтересовался Киллиан. Я отрицательно мотнула головой. «Очень странно», — пробормотал он. «С этим трудно было не согласиться. И если остальные ещё могли объяснить себе происходящее моим сомнительным чувством юмора, то я такой роскошью не располагала». Когда мне удалось найти потайную кнопку, отодвигающую стеллаж, я непроизвольно затаила дыхание, боялась вместо спуска в подземелье вновь увидеть чёрную дыру, да и воспоминания о том, как во сне кто-то схватил меня за ногу, не добавляло энтузиазма. Однако, как оказалось, боялась я зря. Спуск выглядел в целом так же, как в первый раз, когда мы были здесь с Рабаном, разве что ощущения отличались. Находиться здесь посреди ночи было совсем не то же, что днём. Отсутствие дракона тоже удивительным образом удручало. Рядом с ним я почему-то чувствовала себя увереннее, сильнее и бесстрашнее, что ли. И это несмотря на наказание, ограничивающее его возможности в магии. Даже его пугающее поведение в нашу последнюю встречу ничего не изменило. Я хотела бы, чтобы он сейчас сопровождал нас. Но Ламберта Рабана с нами не было. поэтому у провала в полу мы застыли вчетвером. Фонарь. Елена выхватывала с темноты лишь несколько ступенек. Свет разливался золотистым пятном вокруг нас, но большая часть библиотеки тонула во тьме. «Не думала, что это будет так жутко», — пробормотала Алиана. «Ты что, боишься темноты?» — насмешливо поинтересовался Влад, но в его голосе слышались весьма напряжённые нотки, которые давали понять... Его веселость напускная. «Дело не в этом». Алиана раздраженно дернула плечом. «Сама мысль о том, что где-то там есть выход в мертвый лес, и какая-нибудь нечисть могла забраться в подземелье, заставляет покрываться мурашками». «Так, может, пойдем отсюда?» — предложил килен «Пока мы ни с чем таким не столкнулись». Я была готова с ним согласиться, но едва подумала об этом. Вновь услышала свист. Теперь он доносился откуда-то из подземелья. «Свист вернулся», — прошептала очень тихо. «Та же мелодия». Киллиан рядом напряжённо кашлянул, и я поняла, что далёкий звук опять никто не слышит. «Клянусь, это не шутка, я правда его слышу!» От волнения я забылась и заговорила громче, чем следовало. «Ладно, предположим. Давайте посмотрим, куда нас это приведёт», — решил Влад. «А если это приведёт нас в ловушку?» — резонно возразил Киллиан. Однако его голос разума остался в меньшинстве. Один за другим мы спустились подземелье и, ориентируясь на мой слух, направились по узким коридорам с низкими потолками в поисках источника звука. Эхо наших шагов порой звучало настолько громко, что заглушало свист. Тогда нам приходилось остановиться, чтобы я могла прислушаться. мимо свиста мне то и дело слышались шорохи, стоны и приглушённые завывания. Должно быть, ветер гулял в запутанных коридорах подземелий. Где-то капала вода, пахло сыростью. Стены, когда на них падал свет фонаря, казались измазанными в какой-то слизи, поэтому мы старались их не касаться. Фонарь разгонял темноту лишь на несколько шагов вперёд и назад, и мне всё время казалось, что где-то там, на границе света и тьмы, кто-то прячется. Как тогда в коридоре, когда я впервые узнала про тайный проход. Сколько ни вглядывалось, я так никого и не смогла рассмотреть, но каждую секунду ждала, что из темноты на нас выскочит зомби, как в плохом ужастике. Я сразу предупредила остальных, что свист ведёт нас в неизвестном мне направлении. В мёртвый лес мы шли иначе. «Мы?» — тут же зацепился Влад. «Кто это мы?» «Неважно». — отмахнулась я, не желая выдавать Рабана. — Важно, что мы идём не к выходу. Или к какому-то другому выходу. — Интересно, зачем здесь создали такой лабиринт? — тихо спросила Алиана. — Разве не проще было сделать просто подземный ход? — Возможно, это часть защиты, — предположил Влад. — Чужак не сможет найти вход в замок, даже если найдёт вход в подземелье. так и останется блуждать в коридорах. От ниши и нежити, кстати, защищались аналогичным образом, заметил Килен. Её способность сбить с толку даже одно разветвление дороги от высшей, правда, не помогает. Ох, только бы здесь не бродил какой-нибудь мертвец. Аляна передёрнула плечами, только бы не наткнуться на такое. На несколько секунд все замерли, услышав это, и переглянулись. Похоже, остальных тоже преследовал этот страх. В глазах Киллиана я ясно прочитала мольбу «давайте вернёмся». Но вслух никто этого так и не сказал, и мы продолжили путь. Я всё больше мёрзла и всё заметнее дрожала, пока не обратила внимания на то, что мои спутники не испытывают подобного дискомфорта. Так между делом я освоила ещё одно полезное в быту заклятие — согревающее. Наконец, коридор, по которому мы шли, закончился. Глухим тупиком. Я едва не застонала от разочарования и досады. «Не там свернули?» — предположил килен «Вряд ли», — качнула я головой. «Я больше не слышу свист. Либо мы пришли, либо всё это вообще туфта». А у меня просто едет крыша. Я раздраженно пнула ногой стену, в которую мы уперлись, не забывая, впрочем, о том, что у меня на ногах только мягкие тапочки. Но звук все равно получился странным. «Подожди-ка», — нахмурился Влад, беспардонно отодвинул меня от стены и принялся водить над ней руками. Наши расспросы он проигнорировал, но меньше, чем через минуту что-то такое сделал и перед нами... появилась дверь из потемневшего от времени дерева. Влад ещё немного поколдовал над ней, и она с глухим скрипом отворилась. "Прошу", театральным жестом пригласил он и сам первым шагнул в тёмную комнату. Я ожидал увидеть что-то вроде тюремной камеры, маленькой, сырой и душной, но оказалось в некоем подобии кабинета весьма просторного, если не обращать внимания на перегруженность мебелью. Здесь по всем стенам тянулись Шкафы со стеклянными дверцами и открытые стеллажи с книгами, разнообразными артефактами, пузырьками, мешочками, шкатулками. Удивительно, но всё это не было покрыто толстым слоем пыли. Помимо шкафов в кабинете стоял массивный письменный стол, кресло, нечто похожее на алтарь с человеческим черепом на подставке, запертый на огромный замок сундук. На трёх стенах из четырёх висели бра, которые Влад сразу заставил светиться. На столе стояла лампа. Здесь же валялись камни, несколько перьев от разных птиц, что-то подозрительно похожее на перевязанные ленточкой человеческие волосы, отбелённые кости разного размера, чёрный бархатный мешочек с неизвестным содержимым и толстая тетрадь в кожаном переплёте. «Обалдеть!» — шёпотом выдохнула Лиана — «Это же настоящий кабинет некроманта!» «Но откуда он здесь?» — нахмурился Влад. «Вижу два возможных варианта», — заявил Киллиан. «Или кто-то из обитателей замка когда-то тайно практиковал запрещенную науку, или некромант нашел внешний вход в подземелье и свил себе здесь гнездышко. Лучшего места, чтобы укрыться от властей, не придумать». «Все это не выглядит новым», — заметила я, рассматривая корешки книг на полках. но что хуже всего, оно не выглядит заброшенным. «Думаешь, этим кабинетом до сих пор кто-то пользуется?» — спросил Влад. Я пожала плечами. Одно из книжных названий как раз привлекло мое внимание, я уже потянулась к полке, когда по кабинету прокатился порыв ветра и ноздрей коснулся мерзкий гнилостный запах. «Фу, что это было?» — скривила носик Алиана. «Киллиан!» Перебиравший на столе камни и прочий мусор напряженно замер, оглядываясь и прислушиваясь, а потом внезапно скомандовал «Уходим отсюда! Быстро!» «Чего это?» — возмутился Влад. «Мы только пришли!» Киллиан не удостоил друга ответом, схватил за руку Алиану и потянул ее к выходу. Его тревожность мгновенно передалась мне. Забыв про книгу, я тоже заторопилась к двери, по пути дернув за плечо Владимира и шепнув ему «Идем!» К счастью, он не стал больше упираться и последовал за нами, Когда дверь за нашими спинами с грохотом захлопнулась, я обернулась через плечо и увидела, как она снова исчезла, слившись с каменной стеной. Какое-то время мы молча неслись по коридорам обратно, на этот раз следуя за Киллианом, который шёл довольно уверенно. Я никак не могла отделаться от ощущения, что нечто тёмное и злобное следует за нами по пятам и вот-вот догонит. Через какое-то время оно развеялось, само собой — А ещё несколько метров спустя Киллиан притормозил и облегчённо выдохнул. «Кажется, обошлось. Что это было? Почему мы сбежали?» Вернулся к своим вопросам Влад. «Комната под охраной», — пояснил Киллиан, едва заметно содрогаясь. «Некроманты часто так делали. Призывали дух и привязывали его к своему логову. Велели охранять, чтобы никто посторонний не забрался. А если забрался...» то не выбрался живым. «Откуда ты всё это знаешь?» — удивилась Элиана. Он пожал плечами и улыбнулся. «Чтение сверхпрограммы». «То есть этим кабинетом всё-таки до сих пор кто-то пользуется?» — повторил своё предположение Влад. «Под носом у Колта!» «Не обязательно», — мотнул головой Киллиан. «Дух мог остаться на страже, если некромант сбежал, но до сих пор жив». «А давайте вернёмся к Марину». «И там об этом поговорим», — пискнула Алиана. «Что? Уже не так заинтригована этим местом?» — усмехнулся Киллиан. «Хочешь сбежать?» Его подруга обиженно насупилась, и он тут же притянул её к себе, обнял за плечи. «Не бойся, я с тобой». «И на самом деле я согласен, нам действительно лучше убраться отсюда как можно скорее». Возражений ни у кого не нашлось, только я не представляла, как вернуться к выходу. Пока мы шли, казалось, я запоминаю дорогу, но теперь уверенность у меня поубавилась. К счастью, память Киллиана оказалась гораздо надёжнее. Он без труда вывел нас обратно к лестнице. Меня перестало трясти только тогда, когда мы снова оказались у тайного прохода, ведущего в жилую часть замка, и убедились, что Марину удалось удержать его открытым. — Что вы так долго? Я чуть с ума не сошёл! — эмоционально встретил он нас, после чего, конечно, потребовала подробного рассказа, Перебивая друг друга, мы описали всё, как было, и Марин присвистнул. «Надо сообщить об этом ректору!» — резюмировал он. «Такое нельзя скрывать!» «Расскажем про кабинет, придётся признаться и в том, что мы нарушили правила», — напомнил килен «А это грозит исключением». «Или нам зачтётся честность и предупреждение об опасности», — возразил Марин. «Уверен, — резко уточнил килен А я вот нет. И мне остался учиться последний год». Я и так поздно начал. Мне некогда начинать заново. Да и тебе не стоит забывать, что далеко не во всех учебных заведениях готовы принять дуала. Как и русалку, — мрачно буркнула Алиана. — Не обязательно всем признаваться в том, что мы здесь были, — заметил Влад. — Ника, дочь Колта, ее он не выгонит. Она может сказать ему про кабинет. — Ты переоцениваешь близость моих отношений с отцом. едка отозвалась я. Он ещё как меня отчислит, потом забрёт в комнате и выпустит только для того, чтобы выдать замуж. Так что сам ему говори. Медвежьих бастардов, знаешь ли, тоже далеко не везде ждут с распростёртыми объятиями. Мы все учимся именно в этой академии у границ мёртвых земель по определённой причине. Нас не возьмут в другие. Так значит, промолчим? неуверенно уточнила Алиана. «Как бы это потом нам всем не вышло боком?» «Давайте рассуждать логически», — предложил Киллиан. колт хозяйничает здесь уже десять лет. Он — герой войны, и знает толк в некромантах, а также далеко не дурак. Вероятность того, что он не знает про подземный лабиринт, стремится к нулю. Но если он знает о нём, то, скорее всего, изучил в нём каждый закуток. И кабинет этот он не мог не найти, раз уж мы нашли». «Если Колт оставил его, значит, так надо». «Зачем?» Влад даже ногой притопнул от возмущения. «Это же статья!» «Я откуда знаю?» Киллиан непроизвольно повысил голос. «Не наше это дело. Ему виднее. Мы не знаем, каковы истинные причины его назначения сюда и каковы его договоренности с драконами. И я предлагаю нам не лезть в это. Только проблемы поимеем». Судя по повисшей вокруг нас тишине, его аргументы были услышаны. Мы все согласились, что так будет лучше, каждый по своей причине. «А как же эти странные люди?» — напомнила я. «О них тоже умолчим?» «Извини, Ника, но их видела только ты», — тихо напомнил Киллиан. «Мы даже не слышали. Если уверена в том, что видела, сама об этом и рассказывай. Нас не приплетай, пожалуйста». Прозвучало немного обидно, но справедливо. В конце концов... «Они знают меня без году неделю, а потому не обязаны верить во всё, что я говорю? Или рисковать своим будущим из-за моих видений?» «Ладно, давайте расходиться», — вздохнул киллен когда новых предложений и возражений не последовало. «Марин, Влад, проводите, пожалуйста, Алиану до её башни, а я провожу Нику». Это заявление заставило меня удивлённо вскинуть голову и вопросительно посмотреть на него, давая возможность исправить сказанное. Однако ничего такого не произошло. Тогда мы обменялись взглядами с не менее шокированной Алианой. Оставалось надеяться, что русалка не сочтёт меня теперь угрозой своим отношением. И я ведь всё ещё не выяснила, какими такими способностями в области ментальной магии она обладает. Не знаю, что в итоге подумала эта неземная красавица, но сцен ревности устраивать не стала. Какое-то время мы шли все вместе, а когда разделились, она спокойно пошла в сопровождении Марины и Влада, а Киеллен пошёл со мной. — Значит, отношения с отцом у тебя напряжённые? — как бы, между прочим, поинтересовался он, когда мы преодолели уже половину пути к башне Колта. — Я бы сказала, что никаких особых отношений у нас просто нет, — отмахнулась я. — Он мне чужой, я ему чужая. — А разве может быть иначе? Если мы едва знакомы. Мой дядя мне больше отец, чем Колт. понимаем Киллиан грустно улыбнулся, и лето в свете фонаря его улыбка показалась грустной. «Я сам вырос без родителей, меня воспитали дальние родственники. Мать свою я едва помню, отец пропал, когда я был ещё совсем мальчишкой». «Пропал?» — удивилась я. «Да, исчез бесследно. Скорее всего, убит, конечно, поскольку его так и не смогли найти, и сам он не вернулся. Возможно, стал жертвой некромантов, избежавших истребления». Тогда такие чаще встречались. — Мне жаль. — И мне. Я ещё долго ждал, что он найдётся. Да и сейчас всё бы отдал, лишь бы он оказался жив. Я почувствовал на себе его выразительный взгляд и поняла, куда Киллиан клонит, поэтому поторопилась возразить. — Твой отец тебя не бросал в младенчестве, так что наши ситуации похожи, но они разные. — Может быть, — не стал спорить Киллиан. Но кровь есть кровь, а отец есть отец, и он не вечен. Как бы потом тебе не пожалеть, что упустила шанс сблизиться с ним? Хотелось ответить на это что-нибудь едкое, но достойные слова не подобрались, горло и вовсе не кстати перехватило, и мне пришлось приложить усилия, чтобы проглотить вставший в нём ком. К счастью, вскоре мы добрались до башни, и Киллиан остановился, явно не собираясь провожать меня до самой комнаты. Это было очень кстати. Однако оказалось, что он ещё не всё сказал. — По поводу этого свиста и людей, которых ты видела. Знаешь, это не очень хорошо. — Думаешь, я не понимаю? — фыркнула я. — У нас вообще-то тоже... Не очень хорошо видеть и слышать то, чего больше никто не видит и не слышит. Я о другом. Это может быть признаком особой восприимчивости. Теперь я была озадачена его словами и снова посмотрела на приятеля вопросительно. Он хмурился и как будто не решался что-то сказать. «Какой восприимчивости?» «Особой», — повторил Киллиан с нервной усмешкой. «Это могут быть не люди, а души умерших». Меня окатило холодом, словно кто-то вылил мне на голову в ведро ледяной воды. «И не... у меня никогда не было таких способностей!» — хриплым шепотом возразила я. «Раньше ты не жила на границе земель, где веками творилась особая магия. Такое не исчезает бесследно. Силы, что сводили некромантов с ума, все еще здесь, и ищут для себя новых проводников». Чем чувствительнее ты, тем уязвимее. И что же мне с этим делать?» Киллиан пожал плечами и не совсем уверенно предложил. «Старайся игнорировать. Не слушай их шепот, не поддавайся на зов. Борись. Поверь, нет ничего хуже, чем быть некромантом в содружестве».